Глава 17. Утром в день бала Сэм наблюдал, как устанавливают акустическую аппаратуру и проверяют звук. Все было в порядке. Над освещением рабочие трудились три дня. Как и всегда, Маскарат обещал стать грандиозным событием. В Далинина по с нетерпением ждали его целый год. Те, кому посчастливилось побывать на таком балу, уносили с собой незабываемые воспоминания и мечтали о новом приглашении. Строго соблюдаемая традиция приходить в маскарадных костюмах создавала особую атмосферу элегантности, придавая ежегодному торжеству неповторимое своеобразие. Сэм любил эти балы, хотя и ворчал, что приходится нанимать много народу и всякий раз заранее жаловался на хлопоты с подготовкой и непомерные расходы. Маскарады стали для него своего рода символом, Данью памяти любимой жене, которую потерял. В такие дни Сэм с легкой грустью вспоминал прошлое. Персоналы, наемные работники уже несколько дней сновали вокруг, переговариваясь по рации. Скрупулезно проверяли каждую мелочь. Сэм с рацией в руке покинул площадку, где накрывали столы к праздничному ужину на 500 человек и направился в сторону дома, когда его вызвала одна из помощниц. Услышав свой позывной, Сэм немедленно ответил. «Большая птица слушает», — произнес он, поравнявшись с двумя охранниками у входа. «Вам звонят из Парижа, я попросила их подождать. Не совсем поняла, о чем идет речь. Они скверно говорят по-английски». Сэм не сразу сообразил, кто бы это мог быть, но потом вспомнил. «Сказать им, что вы перезвоните позже, пусть оставят сообщение», — предложила помощница. «Нет, сниму трубку у себя в офисе. Я уже почти на месте. Пожалуйста, попроси их подождать немного». Через две минуты Сэм поднял трубку у себя в кабинете. Секретарша-француженка с сексуальным голосом проворковала «Одну минутку, пожалуйста». Затем заговорил мужчина. Он представился главой детективного агентства и назвал свое имя. Сэм опасался, что языковой барьер может стать проблемой, но к его облегчению детектив свободно владел английским. Поверенный маршал рекомендовал ему агентство в Париже, занимавшееся частными расследованиями, деликатного свойства. По его словам, сыщикам агентства хорошо удавалось выведывать старые истории и секреты, до которых трудно добраться. С июня из Парижа не поступало новостей, и Сэм решил, что в прошлом Максин нет грязных тайн. Она всего лишь охотница за деньгами, хотя и опытная, которая посчастливилось подцепить Кристофа. Сэм чувствовал себя обязанным защитить Камилу. Его тревога усилилась, когда Филипп рассказал ему, как жестоко обращаются с ней мачеха и ее сыновья. Он хотел убедиться, что эти люди не преступники, и молчание детективов расценил как добрый знак. Если бы в прошлом Максим совершила что-нибудь по-настоящему ужасное, агенты обнаружили бы это и позвонили ему. Сэм приготовился услышать обычный стандартный отчет и извинения за то, что с ним не связались раньше. «А «Мсье маршал, прозвучал строгий густой бас на другом конце провода. «Было шесть часов по парижскому времени, во Франции рабочий день еще не закончился». «Да, это Сэм маршал. Как и следовало ожидать, глава агентства извинился и добавил, что добыть нужную самую информацию оказалось очень непросто. «Во Франции сведения о правонарушениях могут быть удалены с полицейских записей по прошествию пяти лет, поэтому нам пришлось покопаться в архивах и многое проверить. Мы хотели удостовериться, что у мадам Ламине не было в прошлом проблем с законом, а что она лишь женщина с дурной репутацией». Детектив не назвал Максин графиней, хотя та по-прежнему пользовалась утраченным титулом всякий раз, когда могла извлечь из этого пользу. Последняя фраза француза показалась Сэму забавной, и он невольно улыбнулся. «История этой женщины весьма интересная», — продолжил детектив. «Она сменила трех мужей во Франции, прежде чем вступила в брак с мсье Ламине. Впервые она вышла замуж еще в юности», А Этот мужчина недавно погиб на юге Франции, попал на мотоцикле в аварию два месяца назад. Он отец обоих ее сыновей. После развода он женился снова, у него осталась семья в Англии. Нам удалось побеседовать с его сестрой. Та была совсем юной, когда ее брат взял в жены мадам Ламине и едва ее помнит. Сестра сказала, что родителям не нравилась эта женщина. Они скверно отзывались о ней, считая охотницей за деньгами. Брат никогда не говорил о первой жене, не вспоминал о своих сыновьях от нее и ни разу их не видел. Женщина, что стала теперь его вдовой, родила ему пятерых детей. Брак был очень долгим. Детектив пошуршал какими-то бумагами на столе и возобновил свой рассказ. Похоже, следующее замужество мадам Ламине было сравнительно коротким. Второй супруг покончил с собой давно, через два года после их развода. Мы знаем только, что он работал в одном издательстве, больше нам ничего не удалось о нем выяснить. Родственников у него не осталось, а брак был бездетным. Судя по всему, жил он скромно и был небогат. 12 лет назад мадам вышла замуж за графа де Депантена. К тому времени она уже два года была его любовницей. Де Депантен женился на ней, когда умерла его жена. А по словам дочери графа, эта любовная связь прежде времени свела в могилу ее мать. Умерла от рака. Дочь утверждает, что отец совершенно потерял голову. Максим словно околдовала его. Старший ее на 43 года он осыпал любовницу деньгами и щедрыми подарками. Дети графа возражали против его женитьбы на женщине, которая была моложе их. Новый брак также был бездетным. Дети де Пантена обвиняют мачеху в том, что она разлучила их с отцом, якобы для того, чтобы вытягивать из него деньги без их ведома. По их свидетельству, Она ни в чем не знала отказа, граф исполнял любую ее прихоть. После свадьбы супруги проводили жизнь в роскоши. Наряды от кутюр, драгоценные украшения, прогулки на арендованной яхте, дорогостоящие путешествия. Граф собрал крупную коллекцию голландской живописи. Дети убеждены, что мадам вынудила мужа отдать ей несколько работ. Некоторые она продала после его смерти. Ему было около 85 лет, когда его здоровье расстроилось. Максин перевезла мужа в родовое поместье в Перегоре и детей к нему не подпускала. Нам лишь недавно удалось отыскать двух человек из прислуги, и те подтвердили, что это правда. Мадам никому не позволяла видеться с графом и держала его отрезанным от остального мира. Мы побеседовали с врачом де Пантена. Предоставить нам какие-либо сведения он отказался, однако слов экономки и помощника-санитара не опроверг. Очевидно, мадам отгородила мужа ото всех. Экономка заявила, что порой хозяйка обходилась с ним жестоко. Однажды его, беспомощного, в инвалидном кресле нашли запертом в чулане. У них с женой возник спор из-за картины, которую та хотела получить. В итоге мадам добилась своего. Из рассказа детектива складывался портрет Максим, алчный, злой, грубый до жестокости, вымогавший ценности у больного немощного старика. Нас насторожило, что дети графа убеждены, будто все-таки мадам убила мужа, однако мы не смогли найти ни единого доказательства в пользу данного утверждения. Согласно свидетельству о смерти, граф скончался во сне от пролича сердца. Ему шел девяносто первый год. В подобном возрасте смерть после продолжительной болезни не вызывает подозрений. После смерти отца дети попытались вернуть родовое поместье, но мадам отказалась освободить его, пока ей не заплатят за отъезд. Видимо, она получила от пасынков и падчерицы немалую сумму. Покойный граф оставил ей четверть своего имущества, как предписывает французское законодательство. Однако эта женщина хотела выжить из наследников гораздо больше. Она потребовала половину их доли, что обеспечило бы ей большую часть всего состояния. Мадам претендовала и на дом в Париже. По словам дочери графа, она решилась на шантаж, угрожала сообщить прессе скандальные подробности жизни покойного. Судя по всему, за годы брака с матерью своих детей, страдавшей от алкогольной зависимости, граф сменил множество любовниц. Максим пригрозила придать огласке известные ей неприглядные факты, включая и то, что один из женатых сыновей графа президент солидного французского банка, гей. Дети предпочли договориться с ней и выплатить весьма крупные отступные, желая избежать позора и публичного скандала. Они очень сердиты на нее. Полагаю, их подозрения, будто мадам убила мужа беспочвены. Вдобавок, мы ничего не знаем о душевном состоянии графа на момент смерти. Вероятно, измученный болезнью, он больше не хотел жить и просил жену помочь ему уйти из жизни. В общем, в официальном медицинском заключении ничто не указывает на насильственную смерть. Последние четыре года жизни Депантен провел в затворничестве. Не видел ни своих детей, ни внуков. Их и теперь это огорчает. Они считают, что мадам обокрала их, лишив радости общения с отцом, чтобы полностью подчинить его себе. Помощник-санитар подтвердил это. По его словам, когда он купал графа, тот часто жаловался, что скучает по детям. Порой даже плакал. Слушая бесстрастный отчет детектива, Сэм почувствовал тошноту. У него сердце разрывалось при мысли о несчастном одиноком старике, запертом в четырех стенах и отданном на растерзание алчной властной молодой женщине, которая разлучила его с семьей, обирала и наказывала, запирая в чулане. Даже если Максим не убивала мужа, то обращалась с ним чудовищно, бесчеловечно. И Сэма это нисколько не удивило. Всякий раз при встрече с ней интуиция подсказывала ему, эта женщина опасна. Он невольно спросил себя, поверил бы подобному отчету его покойный друг. Крестов привык хорошо думать о людях, слепо верил женщине, которую едва знал, и оказался во власти ее чар. Вероятно, перед отъездом из Франции она увязла в долгах. Мадам снимала дорогую квартиру, много путешествовала и тратила деньги на развлечения, без сомнения пытаясь найти себе нового мужа. Ей пришлось продать несколько картин и драгоценности, чтобы расплатиться с кредиторами перед отъездом в Штаты. Полагаю, дети ее покойного мужа сделали все, чтобы в Париже о ней пошла дурная слава. Ее стали сторониться. В том мире, куда она пыталась проникнуть, перед ней закрылись все двери, «Здесь, во Франции, круг этот очень узок. Думаю, мадам решила попытать счастье в Америке, где никто не знал, кто она такая». Официально за ней не числится ни одного преступления, по крайней мере, доказанного, чего не скажешь о ее сыновьях от первого брака, Александре Дювалье и его младшем брате Габриэле. Старшего, Александра, исключили из пяти частных школ в Париже и интерната в Швейцарии из мошенничества, а в некоторых случаях и за воровство. Его также выгнали из университета. В 23 года он получил работу в банке, куда, очевидно, его устроил отчим. Однако вскоре его обвинили в растрате и фальсификации документов. Александра отдали бы под суд, если бы отчим не вмешался. Его просто уволили, и с тех пор он не мог найти работу. Наверное, его содержит мать. Младший сын все еще считается студентом университета. В школе он увлекся наркотиками, на его счету аресты за хранение марихуаны и гашиша. Похоже, он обыкновенный испорченный парень из тех, кто свернул на кривую дорожку. Среди его ровесников таких немало. Он тоже на содержании у матери. Еще у мадам Ламине имеется престарелая мать, ей далеко за 80. Она жила в крайней нужде в одном из бедных районов Парижа. Консьерж ее дома сообщил, что графиня никогда не навещала мать. Пожилая дама месяцами не платила за аренду квартиры и задолжала владельцу крупную сумму, однако перед ее отъездом дочь погасила долг. Жильцы дома не видели графиню, но говорят, что ее мать очень милая женщина. Внуки тоже не появлялись в доме бабушки. А «Ее зовут Симона Брак. Дальнейшая ее судьба нам неизвестна. Не исключено, она умерла». Мы хотели бы побеседовать с ней, однако не сумели ее найти и отказались от дальнейших поисков, чтобы не спугнуть дочь. Мадам Брак могла предупредить ее о нашем расследовании. «Симона здесь, в долине Напа», — тихо произнес Сэм. «И ее внуки тоже». «От этих парней добра не жди», — сказал он себе, — «как и от Максим». Дамочка не оставляла за собой, подобно знаменитой черной вдове вереницу трупов убитых мужей, но всю жизнь ловко использовала мужчин, растлевала, унижала, обирала и вымогала деньги, не останавливаясь ни перед чем. Интуиция не обманула Сэма. От нее исходила угроза, и всякому мужчине, в которого она запускала свои когти, грозила опасность. Сэм с облегчением подумал, что крестов не успел через это пройти. Он стал бы жертвенным ягненком в руках Максин. Конечно, Кристоф не мог с ней бороться, как и Камилла. Прав был Филипп. Теперь Сэм тревожился за дочь своего друга. Мачиха выгнала ее из шато, поселив в ветхом сарае и пыталась выжать из нее деньги. Но Сэм понимал это сущие мелочи в сравнении с тем, на что способна Максин. По условиям завещания Кристофа, Камилле предстояло терпеть присутствие Мачихи еще 9 месяцев. При мысли об этом Сэм содрогнулся. Максин следовало остановить любой ценой. Она получила бы в наследство огромный куш, если бы с падчерицей что-нибудь случилось до следующего июня. Над Камилой нависла серьезная угроза, и это пугало Сэма. «Спасибо за подробный отчет», — проговорил он. «Мы предоставим вам его в письменном виде, бумажном и электронном. Но я хотел сначала побеседовать с вами на случай, если у вас возникнут вопросы. Простите, что расследование заняло столько времени. Работа оказалась чрезвычайно кропотливой, поскольку значительная часть информации о мадам Ламине – устные свидетельства. В полицейских архивах нет записей о ней. И, похоже, напрасно. Ее следовало бы привлечь к ответственности хотя бы за жестокое обращение с пожилыми людьми, – возмущенно бросил Сэм. Его приводила в ярость мысль, что Камилла невольно была втянута в отвратительную аферу Максин. Дети покойного графа де Пантена считают так же. Однако подобное трудно доказать. Наверное, муж боялся, мадам, и стал бы все отрицать, даже если бы его спросили. И экономка, и помощник уверяли, будто граф до самой смерти любил жену. Полагаю, она из тех женщин, кто умело вертит мужчинами. В минувшие века при французском королевском дворе было немало таких особ, а человеческая природа с годами не меняется. Женщины вроде нее встречались испокон веков. Печально, когда порядочные люди становятся их жертвами. а графе де пантени все отзывались как о приличном человеке. В молодости он был крупным парижским финансистом, но с мадам познакомился уже в старости, вот и оказался беззащитен перед ней. Разумеется, учитывая разницу в возрасте, ему льстило внимание молодой женщины. Нетрудно было догадаться, что произошло. Доля наследства, которую удалось урвать Максим во Франции после смерти мужа, была меньше, чем она рассчитывала. Дети графа дали ей резкий отпор. Однако получила достаточно, чтобы ни в чем себе не отказывать до встречи с Кристофом. Вероятно, бабрала бы его до нитки или постаралась заставить лишить Камилу наследства. Французские законы этого не позволяли, зато американские допускали. Богатые старики часто теряли голову, встретив какую-нибудь 22-летнюю охотницу за деньгами и оставляли своих детей без единого цента. Впрочем, Сэм не представлял, чтобы Кристоф в каком бы то ни было возрасте так поступил. Он слишком сильно любил свою дочь. Максим не поработила бы его волю. И все же эта женщина вела из мужчин веревки. Сэм твердо решил сделать все, чтобы она вместе с сыновьями навсегда исчезла из жизни Камиллы. Он еще раз поблагодарил парижского детектива за подробный отчет и встревоженный, с хмурым видом вышел в коридор. Там он столкнулся с сыном, тот направлялся к дверям. Филипп заходил в дом взять музыкальную подборку, которую составил для диджея, чтобы в перерывах, когда оркестр отдыхает, звучали записи. Филипп сам был диджеем в колледже и до сих пор выступал в этой роли для друзей. Он был в прекрасном настроении, наслаждался ощущением свободы, поэтому, заметив мрачного отца, удивился. Что-то случилось? Недавно Филиппу познакомились с девушкой. Он хотел встретиться с ней вечером и с нетерпением ждал свидания. Филипп много работал и развлекался от души, но обещал найти Камиллу, когда та приедет, чтобы взять ее под свою опеку. Она сказала, что ее мерзкие сводные братья не собираются на маскарад, а без спутников ей будет неловко. Камилла добавила, что пойти на бал ее уговорила фея крестная. Филипп был этому рад. Он привык опекать Камиллу как младшую сестру и решил позаботиться, чтобы она хорошо провела время. «Вообще-то да», — ответил отец. «Мне только что звонили из парижского детективного агентства, куда я обратился в июне». Они не торопились, и я думала, будто ничего достойного внимания им не удалось найти. «Насчет графини интуиция тебя не подвела, как и меня. Сейчас мне некогда. Давай поговорим об этом завтра утром. Мы должны помочь Камиле выставить отсюда эту ведьму. Девочка сама не справится». На лице Филиппа отразилась тревога. Его охватило желание защитить Камилу. Эту черту он унаследовал от отца. Филипп любил повеселиться, но когда дело принимало серьезный оборот и требовалась собранность, с него слетала вся веселость. — О, Максин, что, преступное прошлое? — Нет, хотя ее следовало бы отдать под суд. И она, и ее сыновья — настоящие проходимцы. Все трое. Хищники. В итоге Максина обобрала бы Кристофа, когда нашла бы себе более лакомую добычу. Слава богу, до меня она не добралась. «Ты слишком сварливый для женщины вроде нее, папа». «Может, ты и прав. Элизабет назвала меня вчера старым брюзгой. По крайней мере, ты беззлобный». В целом, свете не было человека добрее самомаршала, Маршала, но он не выносил нечестности, четко улавливал малейшую фальшь, а лжецов видел насквозь. Многие годы ему приходилось обороняться от мошенников и ловкачей. «Мы обсудим это завтра утром, тогда и решим, что делать», — произнес Филипп. «Ты собираешься говорить сегодня с Камиллой?» «Не перед балом. И я думал сначала пообщаться с тобой, ты знаешь Камиллу лучше, чем я. Не хочу ее пугать. Мне нужно выслушать твое мнение, как нам поступить». Сэм уважал суждения сына и всегда прислушивался к его словам. Вот почему они так успешно вместе вели дела. Их связывало полное доверие и взаимное уважение. «Постарайся не волноваться. Завтра утром мы сразу займемся этим. Сегодня ничего не случится. Уверен, графиня хлопочет над своим костюмом и размышляет, кого бы обольстить». Сэм кивнул. К отчету детективного агентства он отнесся со всей серьезностью. «Как идет подготовка к приему?» поинтересовался Филипп. Отец заверил его, что все в порядке. Когда сын выходил из дома с музыкальной подборкой для диджея, Сэм заметил, что в последнее время тот как будто еще больше повзрослел. Помолвка с Франческой была ошибкой, но, похоже, кое-чему научила Филиппа. Он понял, какой тип женщин ему не подходит. Филипп перестал придавать столько значения свиданиям с женщинами. Он охотно встречался с девушками, однако больше не обманывал себя, принимая случайные вечер или выходные за нечто особенное. Если бы Кристоф мог так же легко относиться к подобному, им не пришлось бы сейчас думать о Максин, которая въелась как ржавчина в жизнь Камиллы. Сам подозревал, что отделаться от этой женщины будет непросто, заплатить придется дорого. Но они с Филиппом решили отложить разговор до завтра. Не следовало размышлять о Максин в день карнавала, когда у них и без нее хватало хлопот. Целый день Максим занималась своим костюмом. Безупречно отглаженное платье бледно-голубого цвета висело у нее в гардеробной. Рядом стояли атласные туфли со старинными пряжками. Максин приготовила парик и маску. Затем решила ненадолго прилечь отдохнуть перед тем, как начать одеваться. Лежа в постели, она вспоминала о Сэме Маршале. Не верила, что он устоит перед ее чарами. У нее была тонкая талия и пышная грудь. Недавно Максина омолодила лицо инъекциями ботекса и выглядела превосходно. Она встречала Сэма на приемах и видела его подругу. Этой женщине с невыразительным лицом не мешало бы сбросить фунтов пятнадцать. Талия у нее была полнее. Вдобавок, насколько Максин могла судить, одеваться она не умела и явно не следила за модой. Ее лишенные сексуальности костюмы больше подходили для политической кампании или похода в библиотеку. Сэм определенно заслуживал лучшего. Максим не сомневалась, что завлечет его в ловушку, если представится удобный случай. У него никогда не было такой женщины. Изведав наслаждение, что лишь она способна ему дать, Сэм, как и остальные ее мужчины, будет жаждать нового свидания. Максим даже мысли не допускала, что маршал ее отвергнет. «Хочешь поесть перед тем, как поедешь?» — спросила Камилла Симона, когда они днем прогуливались по саду вместе с Шупет. Они уже побывали в курятнике и собрали яйца в маленькую корзинку. «Нет, спасибо», — улыбнулась Камила. «Там будет много еды». Чтобы не столкнуться с мачехой, она решила дождаться, когда та покинет дом, а на балу держаться от нее подальше. К ее радости братья не собирались ехать к маршалам, так что об этом она могла не беспокоиться. Женщины услышали, как Максину уезжает на арендованном лимузине. Белый Роллс-Ройс с водителем показался Камиле вульгарным. Она намеревалась взять на винодельне один из свободных пикапов и сесть за руль. Автомобиль выглядел не слишком элегантно, однако весьма неприметно, чтобы добраться до дома маршалов, не привлекая к себе излишнего внимания. Симона помогла Камилле одеться, а когда та уезжала, вышла на порог и помахала ей вслед рукой. В воздушном бальном платье Камилла походила на сказочную принцессу, а сверкающие туфельки Симоны придавали наряду великолепную завершенность. Отделанные стразами из горного хрусталя и украшенные маленькими хрустальными бантиками, они искрились разноцветной радугой в лучах света. Камила с восторгом предвкушала, как появится на балу в них и в восхитительном розовом платье Максин. — Постарайся не попасться на глаза своей очаровательной мачехи, — произнесла Симона. Братья уехали ужинать в город, путь был свободен. Симона махала рукой, пока автомобиль Камилы не свернул с подъездной дорожки, потом повернулась и вошла в свой крошечный домик. Шупец шмыгнула следом, душа Симоны пела. Прелестная молодая девушка отправилась на бал Маскарад повеселиться, о лучшем и мечтать нельзя. Старая женщина села с книгой в уютное кресло, счастливая от того, что уговорила камиллу поехать.